Глава одиннадцатая. Единственно глупым было то, что песня была очень короткой. Я хотела была попытаться присочинить еще один куплет, но этим можно было бы испортить общее хорошее впечатление, так что я оставила все так, как есть. Так что немного сожаления я пропела мои любимые строчки. «Прикоснись ко мне, и ты поймешь, что такое любовь. Видишь, новый день настал». и снова пришла к выводу, что песня могла бы быть написана не обязательно специально для кошек. Возможно, что во всем был виноват пунш, и даже весьма точно, что да, но гостям этого ссоре, казалось, наше выступление понравилось. Точно так же, как и итальянские оперы до этого. Во всяком случае, аплодировали невосторженно. И в то время как леди Бромтон спешила к нам, я наклонилась к Гидеону и тепло сказала, «Спасибо, это действительно очень мило с твоей стороны». «И ты так хорошо играешь!» Он снова уронил голову на руки, как будто не мог себе поверить то, что он сделал. Леди Бромтон обнимала меня, а мистер Мерхард экзальтирно расцеловал в обе щеки, назвал меня золотым горлышком и потребовал спеть на бис. Я была в таком хорошем настроении, что готова была сразу же продолжить в том же духе. Но тут Гидеон очнулся из своего оцепенения, встал, схватил меня за запястье «Я уверен, Андрей Лот Уэбер был бы восхищен, если бы знал, что его музыку оценят здесь и сейчас. Но моя сестра должна отдохнуть. У нее всего неделю назад было ужасное воспаление горла, и по медицинским рекомендациям она должна щадить свой голос, иначе она может его навсегда потерять». «О, силы небесные!» – воскликнула леди Бромтон. «Ну тогда почему же вы сразу не сказали? Бедная девочка!» Я с удовольствием напевала про себя «I feel pretty is West Side Story». «Я... Ваш пунш имеет что-то в себе», — сказал Гедеон. «Я думаю, что он приводит к тому, что забываешь обо всех предосторожностях». «О, да! У него есть такое свойство», — сказала леди Бромптон, сияя во все лицо. И понизив голос, продолжила. «Вы таким образом открыли тайну моих качеств как хозяйки приемов. Весь Лондон завидует нашим праздникам, где царит прекрасное настроение, и все стремятся получить приглашение к нам. Но мне понадобились годы, чтобы усовершенствовать напиток, и я рассчитываю передать его дальше только на смертном Одре».